Исходя из всех этих соображений, я и решил ничего из того, что запланировано, не сокращать. Так что первый год для меня скорее пробным был. но ну ка чего эти недоросли дворянские, по глухим поместьям собранные, освоить сумеют? С прицелом на второй год, если многого не осилят программу, подкорректировать. И они меня удивили. Эти туповатые деревенские увольни слопали всю программу просто на раз, ничего не упустив и ни от чего не отступясь. Мотивация ли тут сыграла, потому как практически все были из дальних медвежьих углов и жили в впроголодь, либо просто чистый детский разум, так восприимчив к обучению, но учителя, среди которых большинство были иностранцы, только диву давались. Француз де Колиньи, преподававший математику, именуемую здесь Цифирью, с восторгом докладывал батюшке, что всех его учеников можно немедленно принимать в Сорбонну. Да и с жесткой верхней губой дело также на лад пошло. Очень, кстати, в царевых архивах обнаружилось сочинение покойного Максима Грека, настоящего ученого-энциклопедиста, этикого обрусевшего Леонардо да Винчи под названием главы поучительно начальствующим правоверно, начинающееся жестким утверждением, что тот, кто идет на поводу у своих страстей и желаний, ярости и гневу напрасному и беззаконным плотским похотям Не может считаться человеком, но без словесного естества человеку образно подобие. И так далее, в том же духе. Описал он его для незабвенного Ивана IV Васильевича, именуемого Грозным, что всему документу только добавляло авторитета. Вот на его основании я и велел разработать правила поведения и воспитания. В царевой школе впрочем возможно дело было еще и в том что мне повезло с учителями действительно повезло ну как скажем еще назвать то что в это время в россии оказался такой человек как испанский идальго варгас профессиональный солдат ветеран начинавший еще при альбе мастер некоего тайного фехтовального искусства, именуемого дестреза, о котором я никогда нигде не слышал. Примечание. Дестреза испанское искусство фехтования. Конец примечания. Или, как его называли индийский татарин раматка, специалист в калари-паятту. Примечание. Древнее индийское, тамильское, боевое единоборство. Конец примечания. Если оно в чем-то и уступало прославленному китайскому кунг-фу или японскому карате, то я этого обнаружить не смог. Да и было ли это самое карате? Хотя Шаолиньский монастырь уже существовал, точно, это я после тура по Китаю помнил впрочем возможно таковые люди в россии имелись всегда и не только из иноземцев просто искать их никому в голову не приходило да и таких как у меня возможностей в истории случалось раз два и обчелся ну судите сами действительно любимый царский сын притолковым и способном слушать отце да еще и при полной казне только ведь возможности Это еще не все. Возможности на нас сыплются часто, не каждый день, конечно, но по несколько раз в год точно. Но для того, чтобы они стали «твоими», ты должен быть к ним готов, должен быть способен их использовать. Скажем, едет человек утром в метро на постылую работу, за которую получает гроши, и тут видит в газете что читает такой же полусонный замаренный сосед объявление «Срочно и на хорошую зарплату требуется некто со знанием норвежского языка, а он его не знает, и все, это не его возможность. Но ведь чья-то точно? Нет, всему научиться невозможно, но чем больше знаний, умений и иных компетенций ты накопишь, тем больше возможностей ты сможешь назвать своими. Кто знает, за какое из своих знаний и умений ты зацепишься ноготком, чтобы начать круто подниматься. Так что с учителями мне повезло. Хотя процессу отбора я уделил большое внимание. Батюшка положил учителям царской школы довольно щедрое жалование, и желающих на такую должность оказалось немало. Комиссию, производившую отбор, возглавлял я лично, а вот входили в нее мой дядька Федор Чемоданов, ближний отцов боярин Сабуров и диак приказа Казанского дворца, на который повесили финансирование школы «Калинин». И если на первых двух заседаниях все, кроме дядьки Федора, относились к моему присутствию больше как к некой забаве, мол, царевич в приказного боярина поиграть вздумал, то уже на третьем, к моим замечаниям, все трое прислушивались со всем возможным вниманием. Потому как выяснилось, что по всем кандидатам, коих мы по первоначалу наметили, у меня оказались гораздо более точные и верные сведения, чем у всех остальных вместе взятых, что было вполне закономерно. Не говоря уж о моей собственной службе мальчишек-наушников, изрядно укрепившейся дедом влекушей, который работал у меня не только экспертно-аналитическим отделом, но и сам частенько, одевшись в армяк, ходил в город и толкался по кабакам и торгам, Возвращаясь изрядно под хмельком, но всегда с прибытком из сплетен и слухов, кое успевал уже проверить и рассортировать, я завел массу друзей-приятелей и в приказных избах, и среди иностранцев-наемников, и в стрелецких слободах, и среди приказчиков и купцов на московских торгах. А уж правилами сбора и обработки информации в этом времени никто лучше меня не владел. Нам, прошедшим жесткую школу российского бизнеса девяностых-двухтысячных, и в наше время в этом деле было мало равных. Еще бы! Ведь от того, насколько ты хорошо это дело поставил, не только успех в бизнесе зависел, куда чаще собственная жизнь. Так что я вполне успел за те несколько дней, что прошли между заседаниями, вызнать всю подноготную кандидатов. И на третьем заседании сей высокой комиссии все по ним и выдал. От того, насколько всех их действительно в их науке другие умельцами считают, до некоторых фактов биографии и жизненных привычек, а также кто какой в захаживает чем и заслужил право понаслаждаться картиной разинутых ртов и вытаращенных глаз. Из почти трех сотен соискателей были выбраны два десятка человек, а еще одиннадцать были вызваны боярином Соборовым и дядькой Федором из своих вотчин и иных мест. Как, например, Тот же боярин Бязин по прозвищу Грива, имевший славу не только искусного конника, но и знатного обучителя, или татарин Ахметка, бывший пленный крымчак, ведавший у во всем коновальским делом. Ну и постановлено за год изыскать учителей на предметы, кои пока не преподавались, но были в росписи обозначены. Вследствие того, что им обучать планировалось позже, либо как раз-таки вследствие того, что учителей требуемого уровня пока не сыскалось. А каких-никаких брать я не хотел. Кроме того... Планировалось за год закупить всяких свитков и книг рукописных и печатных на языках греческом, латинском, свейском, аглицком, немецком, французском, голландском и ином, на коем нужда для школы будет одобренных патриархом и митрополитами и для обучения отроков опасности ереси неимавшим. На том комиссия перешла уже к более практическим вопросам. Подворье Сабуровых на Китай-городе, где планировалось разместить школу, было не самым большим, но один курс еще потянуло бы. Затем надо было что-то думать, причем мне, поскольку ни комиссия, ни даже сам царь-батюшка не подозревали, что я собираюсь сделать царскую школу заведением, постоянно действующим. Но заводить речь об этом сразу я не собирался. Вот подождем, когда появятся успехи, тогда и... А в том, что успехи будут, пусть и не в первый год, я не сомневался. Как только все устаканится. Но, как я уже говорил, к моему удивлению, результаты поперли практически через полгода. А к весне царь-батюшка, весьма увлекшийся сим начинанием, так раззадорился всеми восторженными докладами учителей, что даже загорелся устроить на Москве университет по примеру стран немецких, чему я, естественно, противиться и не подумал, но и поощрять решил преждевременным. Мне деньги были нужны на другие проекты. К тому же, как его тут организуют? Пригласят иноземных ученых, причем тех, кто приедет. А я сильно сомневался, что сюда поедут лучшие. Они тут устроят все, как им привычно и не шибко обременительно, после чего все устроенное и объявит университетом. А я считал, что зазывать в Россию нужно именно лучших, и звать их нужно персонально. Мы же пока даже фамилии их тут не ведали. Поэтому я подластился к батюшке и уговорил его на то, что университет, конечно, дело доброе и нужное но тут уже у него под боком имеется вполне успешное учебное заведение каковое следует расширять и развивать так может пока лучше в него вкладываться таким образом вопрос с набором нового потока был решен быстро и успешно хотя тут же в полный рост встала проблема с размещением подворье соборова два потока уже хоть ты тресни никак не вмещало но потихоньку разобрались и с этим, определив первому потоку, с коим я, то есть царский сын, будет продолжать заниматься, на прожилое несколько палат в самом Кремле. Здесь боярских и княжеских подворей, многие из которых частенько в пусти стояли, также хватало.